Глава 13 Мы построили примерный макет костюма. Пока что это был просто каркас, грубо копирующий человеческий скелет. Кости шли снаружи, увеличивая силуэт. На каркас мы натягивали мускулатуру и прикидывали расположение оружия и брони. Доспех уже весил около сотни килограмм и все еще набирал вес. Как это ни странно, но именно с приходом салана наши дела пошли на лад. Наши? Это я и Де Вега. Мы занимались непосредственно костюмом Железного Человека. Иса оказалась просто кладезем информации, даже Лукас признавал ее превосходство. Когда вставал вопрос о биомышцах, салана почти без раздумий выдавала подробный ответ. Какая? Откуда? Какого типа? А через день уже ставила готовую мышцу на место, если та была на складе. Если на складе не находилось нужного, это было задание для Ирен и Мартина. Правда, вырастить мышечную ткань с новыми характеристиками это дело не одного дня, особенно для неопытных дюран. А ведь на них еще и комбес висел. После очередной задержки было решено ставить просто подходящую по характеристикам мышцу, которая была в наличии. Оставалось только подключить ее к центральному кристаллу, которого до сих пор не было, потому что он должен был связать экзоскелет с контактным комбинезоном, которого тоже не было. У Дюран дела шли медленно. Комбес был все еще на стадии разработки, и парочка целителей сутками сидела в другом крыле ремонтных боксов, бывая у нас наскоками. Мартин ворчал, что приходится тратить время на не туда-сюда, но ничего нельзя было поделать. Лаборатория живчиков была расположена на окраине не случайно, там требовалась тишина, стерильность и отсутствие лишних вибраций. Иногда Лукас, когда у него было настроение, рассказывал забавные истории жизни аристократов. Я посмеивался, подозревая, что большая часть это просто байки, но Солана слушала внимательно. О себе лейтенант молчала как рыба, а когда в лабораторию приходили Ирен и Мартин, начинался спектакль. Ирен, как кошка вокруг сметаны, велась вокруг ровесницы в лейтенантском звании, выпытывая подробности такого взлета, а Мартин в это время отвлекал внимание нашей Исы, забалтывая ее. Не скажу, что у них что-то получалось, потому что девушка отнекивалась стандартным «секретная информация». На Мартина эта фраза действовала как красная тряпка, а Ирен удваивала усилия. «Я только давился смехом, переглядываясь с Лукасом». «Бедные Мартин и Рен. Они не догадались спросить у меня, а я не стал им говорить, что имею доступ к личным делам группы. Я же начальник, верно? Даже Лукас у нас не старший, а просто куратор. Вот я и пользуюсь положением. Досье на Исабель я получил давно и теперь втихомолку посмеивался над изнывающими от любопытства дюран». «Но сегодня нам было не до шуток. Будущие супруги принесли свой первый вариант контактного комбинезона – простой набор кристаллов, встроенный в обычный игровой костюм. Ева все еще не было, у нее продолжались учения, так что мы нарядили в костюм Ису». «Вот здесь расположены кристаллы, отвечающие за связь с костюмом», – показывала Ирен. «Это стандартное расположение для первого оператора, и мы пока не стали его менять». Кристаллы располагались в ряд по всей длине позвоночника, крепясь на мягкой ленте. От грозди основных в бок отходили несколько дополнительных, на руки и ноги. салана опробовав новинку, заметила. «Чувствую довольно сильный отток силы. Даже на пирамиде такого нет». «Пирамида это...» «Имперский бронеход», — пояснил Лукас. «Вы его видели. Его еще иногда пауком называют». «Видели», — согласился я, вспоминая штурмовой мех. «Ирен, так в чем проблема?» «В кристаллах», — мрачно ответила Тулеппе. «Мы не можем подобрать нужные, перебрали уже все возможные». «Те, что идут для операторов бронеходов, тоже не подходят», — опередил мой вопрос Мартин. «Спроси у госпожи салана она подтвердит». «Набор кристаллов крепится на спину и голову», — салана изобразила пантомимику, словно надевает управляющий шлем. «Оператор очень плотно сидит в кресле, практически неподвижно. Если начнет шевелиться, может произойти разрыв связи». Тут Ирен была права. Когда я затребовал бронеход, то майор Алонсо спросила меня, для чего? Услышав, что мне нужен не столько бронеход, сколько его органы управления, нам отдали кабину той шляпы, что я подбил на полигоне. И когда я сел в кресло первого оператора, меня ждало разочарование». Никакого совмещения или замещения сознаний не было. Я вовсе не чувствовал себя бронеходом на четырех конечностях, хотя ощущения были прикольными. Словно у тебя появились ноги, о которых ты не знал и которыми можно управлять. Может быть, если бы мне досталась не эта полуразобранная версия, а полноценная машина, то я бы тоже восторгался ей, как Ева. Но после управления, к примеру, карьерным самосвалом или скоростным катером, бронеход не казался таким уж чудом. Скорее, забавной игрушкой. «Это совсем другая схема подключения сознания, Доминик», — объяснял Ирэн. «Водитель находится в полудреме, настраиваясь на кристаллы управления. Задержка сигнала достигает десятых долей секунды, но из-за большой инерции меха этого хватает для четкого управления. Нам же необходимо, чтобы костюм реагировал со скоростью в сотые или даже тысячные доли секунды, и оператор должен быть в полном сознании». Костюм практически создан, но как прикажешь стабильно снимать данные с человека? Если крепить датчики непосредственно на тело, то это жутко неудобно. Мы пробовали и так, и эдак, все едино. Многие мышцы прячутся под другими или не настолько толстые, чтобы снимать показания непосредственно с них. К тому же при движении они играют, нет плотного контакта с кожей, да и размеры костюма нужно подгонять под каждого. «А если сделать не сплошной, а сетчатый костюм?» – спросил Лукас, который внимательно разглядывал салана «Или взять эластичный материал и встроить в него кристаллы, они ведь не будут слишком крупные». Лейтенант в это время выполняла простейшие действия – ходьбу, приседания, наклоны, по ее эмоциям дела шли неважно. «Анжелика Дюран тоже посоветовала сетку», — ответила Иррен. «Да, так немного лучше, но именно что немного. Господин герцог, у нас просто нет нужных датчиков для распознавания мышечных сокращений. То есть мы можем сделать костюм для одного человека, применив самые дорогие материалы и чистейшие кристаллы, но ведь речь идет о массовом производстве». «А если сделать комбес эластичным, — подхватил Мартин, — то кристаллы постоянно сдвигаются с нужных мест, а если их крепить, скажем, резинкой на ногу, то нога быстро затекает». В комнате воцарилось молчание. Я смотрел на Ису, которая изображала бег на месте. Наконец она остановилась и посмотрела на нас. «Потери слишком велики! — спокойно констатировала она. — Кристаллы постоянно смещаются. Посрастает время прохождения сигнала» и силу приходится постоянно контролировать. Я могу написать замечание. Может быть, ограничиться датчиками сгибания конечностей? «Это будет проще всего», – кивнул Мартин. «Но управлять будет сложнее, потому что будет задержка реакции костюма. Оператор будет быстро уставать». «Ясно. Спасибо, Иса. Идите переодеваться. Ирен, Мартин, сделайте пока упрощенный костюм». «Это не то, на что мы рассчитывали, Доминик», – заметил Лукас. Ничего. Я посмотрел на паникших одноклассников. «Будем пробовать». Когда Дюран ушли, забрав свое неудачное творение, я обратился к Лукасу. «Господин герцог, а куда деваются те осколки, что извлекают из меня? Я знаю, что по вашему распоряжению их куда-то увозят». «Да, в спецхранилище. Это очень редкие камни, они интересуют многих. А что?» «Это осколки камня Ментата». «Ах, вот вы о чем», задумался Де Вега. Снимать команды не с мышц, а с нервных окончаний или непосредственно с мозга? Может быть, может быть. Я отдам распоряжение, чтобы их доставили Дюран. И мне. А вам-то зачем? Интересно будет с ними поработать. Хм. И вообще, господин Де Вега, меня удивляет подход к нашему проекту. Когда я работал над машиной у Де Мендес, прежде чем попасть в ангар, мне приходилось проходить три кольца охраны, а здесь не лаборатория, а проходной двор. «Генерал Кабрера обещала совсем другое». Лукас оглянулся, не вышло ли из раздевалки салана и негромко ответил. «Мартина попросила произвести расчеты, и эксперты дали очень плохой прогноз на использование вашей разработки, Доминик. Военные не уверены, что такому устройству найдется место на поле боя». «Вот, значит, как». «Мартина в меня не верит. Видимо, Карман тоже». Я и сам не слишком верил в свою задумку, но, услышав это от Лукаса, почувствовал нарастающий гнев. Не верят они. Ева тоже не верила, что я сделаю мопед. А Анна не верила, что у меня что-то получится на ТЭЦ. Кармен была настолько уверена в своей неприкосновенности, что даже не думала о том, что ее можно застать врасплох. А уж Санчес верил только себе. И все они ошибались, Лукас. Знаете что? «Я сделаю вам этот доспех, и вы пошлете всех своих экспердов против меня и моей сестры. В имперских бронеходах, против двух костюмов. Лукас, вы слышите? Я этим неверующим покажу их место на поле боя». Иса как раз выходила из раздевалки, когда услышала громкий голос Каррера. Герцог де Вега стоял против напряженного Доминика. У сверстника лицо было мрачным и злым. Заметив лейтенанта, они отошли друг от друга, не потрудившись объяснить произошедшее. До конца рабочего дня она вглядывалась в мужчин, но так и не смогла понять причину. Они не поругались, просто что-то произошло. Лукас продолжил спокойно возиться с костюмом, а Каррера уселся за стол и уткнулся в альбом. салана подошла к своему стенду и продолжила работать над коленной связкой. С суставами у доспеха были основные проблемы. Конечности должны гнуться под большими углами. Для этого нужны были мышцы, подобные мышцам биомехов, но более слабые, и мелкие по размеру. Нагрузка, которая будет приходиться на суставы, пока не ясна. Приходилось работать на ощупь. Подобрать нужные параметры в такой ситуации – задача для терпеливых. И ИСа принялась за дело. Итак, проба номер 18. Последнее время жизнь стала такой необычной. Были дни насыщенные, были трудные или такие, о которых хочется забыть, но с приходом в лабораторию Де Вега ее жизнь стала вовсе непредсказуемой, а все эти подростки. Что Иса видела в жизни? Детство в рыбацкой деревушке, родителей, брата и сестру. Она уже забывает их лица, помнит лишь отдельные моменты. Отрывочно вспоминается африканский десант, выстрелы, крики, кровь, зато она всегда будет помнить сильные руки незнакомой женщины в форме легиона, которые подняли ее с песка. Потом был приют, где выяснилось, что маленькая Исабель Мак. И снова женщина в форме. Тогда девочка уже знала, как ее зовут. И когда мама К предложила ей стать дочерью легиона, Салана не задумывалась. Началось время учебы. Полуграмотной девочке приходилось учиться буквально заново и буквально всему, чтобы не подвести карман, чтобы доказать всем вокруг, что она достойна доверия. И она училась, не замечая, что вокруг нее течет жизнь. Это была другая жизнь, не жизнь Исы-Солана, надежды быстроногой Карман. В 13 девочка прошла весь курс средней школы, с отличием. Через год закончила экстерном старшую, тоже с отличием. Куда идти дальше, она не задумывалась. У нее одна дорога, одна семья. Легион. На мелкую девчушку смотрели с недоверием, когда она предстала перед комиссией. Сама генерал Кабрера отдала приказ о допуске ее к экзаменам. Она сдала экзамены на пятерке, чему долго удивлялись экзаменаторы. Просто они не знали, кто она такая и как она верила карман. Стажер, курсант, оператор, первый оператор. Шляпа, старенькая и потрепанная, но она влюбилась в нее с первого взгляда. А потом бой, и снова крики, выстрелы и кровь на песке. Только Сиега уже не маленькая деревенская девочка, а оператор имперского бронехода. Ранения, госпиталь и... Капитолий и группа девега «Зачем она здесь?» Исабель незаметно вздохнула, вспоминая свою часть и экипаж. Как они там? Управились с ремонтом? Или мех пришлось списать?» После окончания работ Иса вышла из здания, где располагалась лаборатория герцога и направилась в казарму. По пути привычно зашла в штаб, чтобы отметиться в журнале. При выходе лейтенант увидела госпожу де Кабрера и козырнула ей. «А, госпожа Солана!» кивнула графиня и поманила ее. «Давайте прогуляемся». Они пошли вместе, выбрав наиболее безлюдный путь. «Как дела в лаборатории?» «Идут, госпожа генерал!» «Успокойтесь, Иса, и перестаньте тянуться. Отвечайте нормально». Быстроногая карман оглянулась и слегка понизила голос. «Ваше задание может оказаться не таким простым, лейтенант. Группа у вас нестандартная, скажем так». «Это еще слабо сказано», — согласилась мысленная девушка, а Карман продолжила. «Я специально не стала говорить сразу, чего от вас жду. Думаю, что у вас накопились вопросы. Можете их задавать, лейтенант. Не стесняйтесь». Исабель помедлила, собираясь с мыслями. «Вопросы будут такие, что... Хотя... Секретность секретностью, но мама Ка никогда не обманывала своих, это знает каждый в «Легионе». Карман своя и многим подчиненным заменила мать. Она могла быть резкой или грубой, но никогда не была лживой». «Почему вы выбрали именно меня? Меня вызвали прямиком из госпиталя, когда у меня на руках уже были обратные билеты». «Потому что ты никто», — прямо ответила генерал. «На тебя никто не обращает внимания, считают моей прихотью, но они ошибаются, Иса. Ты не моя игрушка. Ты сирота, возвращенная легионом». Главное, ты не принадлежишь ни армии, ни разведке, ни аристократической группе Тебе пришлось всю жизнь доказывать, что ты не слабее и не глупее других И я горжусь, что ты служишь у меня в легионе, Иса Твое назначение в группу Девега не наказание, а экзамен Пройдешь его, и можно будет думать о дальнейшей карьере салана постаралась сдержать эмоции, но щеки предательски покраснели. Кармен усмехнулась и потрепала ее по плечу. «Это не комплимент, девочка, это правда. Ты доказала делом, что я не ошиблась в тебе». «Я думала, что она портачила». «Ты о крайнем бою и своем ранении?» быстро спросила генерал. «Нет, там ты сделала все как надо». «Тогда почему?» салана прикусила язык, но быстро быстроногая догадалась. «Почему тебя не наградили?» «Это я», — придержала приказ. «Можешь не верить мне, но пока ты плохой офицер. Ты отличный оператор, хороший маг и надежный товарищ, но ты не готова командовать людьми. Подпиши я приказ о награде, и ты бы уже была лейтенантом и командовала взводом. Ведь к этому ты стремишься, верно?» Генерал взглянула на Ису и так и внула. «Тебе не хватает гибкости и нестандартности мышления, младший лейтенант. Слишком сказывается детство в казарме и привычка подчиняться приказам. Это отличное свойство для рядового и сержанта, но не для офицера. А ты можешь достичь гораздо большего, чем должность комвзвода. Как я жалею, что мне пришлось выгнать Лолу де Мендес. У той мозги всегда работали вне устава». «Но вы все же выгнали ее», — возразила Иса. «Конечно. Ее вылазка – грубейшее нарушение всех правил и уставов. Если бы Лола провела ее по приказу, то получила бы звание капитана, но она сделала это самовольно, младший лейтенант. Тоже хотела досрочные звезды на погоны. После такой выходки у меня не было выбора. Все командиры стали бы следовать ее примеру, и у нас был бы не легион, а бардак». Но задачу Мария выполнила, добилась результата с минимальными потерями, а это что-то дозначит, Иса. Так что свою награду ветреная Лола заслужила, как и наказание. «Но мы говорим не о лейтенанте Мендес, а о младшем лейтенанте салана верно? Так что там с твоей нынешней работой?» «Я не знаю, зачем я там», — выпалила Иса. «Эта группа просто кошмар». «Почему?» прославленная тактик остановилась и внимательно посмотрела на самого молодого лейтенанта Легиона за всю его историю. «Никакой дисциплины!» – начала перечислять девушка. Сначала она говорила неуверенно, но потом, видя, что генерал не прерывает ее, а поощрительно кивает, продолжила более уверенно. «Восьмем состав группы! Я так и не поняла, кто у нас главный! Герцог Но он появляется даже не каждый день, а если и приходит, то почти ничего не говорит. Дюраны и тулепе, они школьники, ничего не умеющие. Ирен еще что-то понимает, но берет не знаниями, а своим талантом, А уж ее жених, не скажу, что бездарь, но у него сил и знаний явно малофата. Молодец, девочка, отличный анализ. Ну а что, Карера? Не понимаю, госпожа призналась салана «Я видела белую вспышку». «Металл и молния», — пояснила Серебряная. «Та? А я думала...» «Но все равно, госпожа генерал, почему он?» «Школьнику доверили дело, которое ему явно не по плечу. У него та же плана внятного нет. Одни рисунки на стене. Как он смог добиться разрешения на разработку? Если он металл, то почему возится с кристаллами?» Почему нам дали такую финансовую поддержку? Мне выдают любые детали, кристаллы, волокна. На днях Каррера затребовал бронеход, а результата все нет. Его и не будет, госпожа. Вся эта затея с костюмом просто фастушный самок. А как Карера раскофаривает с офицерами и господином герцогом? Я как-то раз сделала ему замечание, так он только отмахнулся. «Авторитетов Доминик не признает», — согласилась генерал. «Но я прошу тебя, Иса, присмотрись к нему повнимательнее. Каррера — человек необычный». «Я читала его дело, коспоша, кивнула девушка. «И понимаю, что он непростой подросток». «Он твой ровесник, Иса», — рассмеялась генерал. «А мне он кажется ребенком», — поджала губы салана «Эти икры на арене, это же просто икры. И к чему это привело?» «К смерти Габриэлы Дельгада дуэль с Миаван просто ребячество и везение». «Но африканку он убил», — возразила генерал. «На этот риск не всякий бы пошел, согласись». «В его теле?» «Ты читала неполное личное дело Иса, а лишь выжимку из него. У тебя не было допуска до полного объема информации. Но если ты захочешь его получить...» «Хочу! Я хочу понимать, с кем я работаю, и я хочу знать, чего от меня ждут, госпожа генерал, знать свое место!» «Я являюсь главой комитета по разработкам оружия. Ты одна из тех, кто работает моими глазами и ушами», — пожала плечами Кабрера. «Совет Европы и армия ждут от тебя помощи в создании этого костюма». «А чего от меня ждете вы, госпожа генерал?» Они остановились, глядя друг другу в глаза. «Если я скажу это, девочка, то ты можешь возненавидеть меня». «Вы же не затеваете переворот?» «Что? Ну и фантазии у вас, лейтенант! Конечно, нет!» «Так-то говорите!» Генерал огляделась по сторонам и кивнула. «Пойдем ко мне». Я покажу тебе документы на вашу группу, не все, но для начала хватит этих, и подскажу, что надо делать.